Дневник графа Полонского. 14 марта 1915 года. «Не услышал Господь моей молитвы. Оленька впала в литаргию через месяц после Митиного рождения. Спасибо дорогому другу Илье Егоровичу, — посоветовал хорошую кормилицу. Сын растет настоящим богатырем. Отныне в нем и в девочках единственная моя отрада». Только они держат меня у той черты, за которой начинается безумие. Скрывать Оленькино состояние становится все тяжелее. Правду знают только четверо. Я, Илья Егорович, Мария и Ульяна. Старая корга днями возле Оленьки неотступна, а по ночам неведомо куда уходит. Возвращается только под утро, готовит отвары и притирки, бормочет над Оленькой что-то непонятное. Я не вмешиваюсь. Хотя и вижу, что не помогает больше ведьмовское зелье. Теряю надежду». Третьего дня имел с Ильей Егоровичем тяжелый разговор. Доктор уговаривал отправить Оленьку в пансион в Швейцарию. Говорил, что не имеет никакой власти над ее болезнью и помочь ничем больше не может. Уповал на швейцарских эскулапов, которые взяли на вооружение последние научные открытия и пытаются лечить литаргию электричеством. «Не знаю». Не могу решиться на такое предательство. А мотылёк вернулся, и теперь в нём одном, маленьком и хрупком, моя надежда. Верю, что и Оленька вернётся с сумрачной своей прогулки».